Глава 23. Денис. Последние месяцы года, как всегда, выдались самыми тяжелыми. Свадьба прошла отлично. И мы даже уже получили фотографии с нашей фотосессии. Некоторые из них мы увеличили и повесили в рамках на стенах. Каждая фотография светилась счастьем и любовью. Наш фотограф Настя просто кудесница. Как она смогла поймать столько удачных кадров, Для меня загадка. Мы с Мариной решили, что после рождения ребёнка запишемся к ней на семейную фотосессию, чтобы запечатлеть первые дни малышки. Имя для неё мы уже придумали. Варвара. Почему-то мы оба были уверены, что будет девочка. Хотя на УЗИ полном точно сказать не смогли. Я много работал. Особенно в конце года, потому что появилась одна идея, которую очень хотелось воплотить до новогодних праздников. Идея была проста. Я хотел купить нам дом, потому что и ребенку на воздухе будет лучше, да и бабушку Марины мы сможем забрать к себе. В квартиру она точно не поедет, а в дом может согласиться. Я ведь чувствую, как Марина за нее волнуется. Да и ей помощь с ребенком не помешает от опытного и родного человека. Так что работал много. Иногда даже приходилось ночевать в офисе. Но к своей цели я шёл. Игнат с Алиной тоже подумывали о доме в пригороде. Поэтому мы с Игнатом рассматривали дома рядом. Девчонкам, конечно, ничего не говорили. Пусть будет новогодний сюрприз от Дедов Морозов. Главное, чтобы всё получилось, а банк не подвёл. За квартиру ипотеку я закрыл быстро. Параллельно стал подавать документы на покупку дома. Всей суммы у меня, конечно, не было. Да если бы и было, нет смысла сливать все финансы и оставаться без денег. Так что я планировал закрыть ипотеку на дом лет за пять, но взять на пятнадцать, чтобы потихоньку войти в колею. Новый год мы планировали проводить в деревне у моих родителей. За бабушкой Марины должны были заехать родители Игната. Компания у нас собиралась большая, но дружная. Мы все были как родные, сплотились за такой короткий промежуток времени. Алина с Мариной ходили уже как два пингвиненка и лишний раз из дома не выходили без надобности, потому что было опасно из-за гололёда, Снег к нам пока не пришел, только дождь и мороз. Поэтому на улицах творился ледовый каток, помноженный на предновогоднюю суету. Армагеддон в действии. А вот настроение новогоднего... Не было совсем. Хотелось поскорее сделать все дела, уехать из города и просто пару дней отдыхать с родными, ни о чем не думая, забросив телефоны подальше. Но пока до этого еще есть несколько дней, и я надеюсь, что банк уже не начал отдыхать. Ведь мы с Игнатом планировали получить ключи от домов заранее. По нашим планам, 30 декабря мы едем в деревню но по дороге заезжаем в коттеджный посёлок, чтобы показать девчонкам наше будущее место жительства. Возможно, они сначала и будут ругаться, что всё сделали за их спинами, но какой сюрприз в том, если всё обсуждать. Так что крайние дни перед праздниками я был весь на нервах. Ещё нужно было выбрать подарок для Марины. А какой? Для родных мы покупали с ней вместе. И тут уж я доверился ее вкусу и наитию. А вот ей мне хотелось подарить что-то особенное. Ведь это наш первый совместный Новый год. После работы поехал в ювелирный и стал подыскивать подарок. Хотел какой-нибудь красивый комплект из цепочки с браслетом купить. В итоге нашел цепочку браслеты-серьги. На цепочке была красивая вязь и кулон в виде одной красной розы с тремя листьями. Бутон был сделан из граната, а листья и стебель из золота. Браслет был с такой же вязью, без каких-либо дополнений, а серьги с красными бутонами рос. Мне все красиво сложили в коробочку и упаковали в подарочную бумагу. Теперь осталось дожить до Нового года и не умереть от бешеной гонки и нервов. Я не верил своим глазам и думал, что до сих пор сплю, когда подписывал документы на дом но рядом стоял такой же ошарашенный Игнат, благодаря которому я понимал, что все серьезно. Мы, если честно, уже не верили, что в этом году получим ключи, потому что все затянулось вплоть до последнего дня. Но теперь мы можем показать своим женщинам новые дома и как раз за новогодние праздники заняться их благоустройством. Дома мы купили в элитном коттеджном поселке, так что они уже были с ремонтом а девушки уж займутся наполнением и созданием в них уюта. Наши дома находились по соседству. Два двухэтажных красавца. Я предвкушаю реакцию девчонок. Почему только их? Да потому что Гордей был в курсе. От такого хитреца невозможно что-то скрыть. Ехать решили на машине Игната. Она была более вместительной. А две гнать в одном направлении не имело никакого смысла. Дорога нам предстояла с крюком, чтобы показать девчонкам дома, поэтому выехали мы заблаговременно. Жоны заснули и не видели, что мы едем совсем по другой дороге, а нам это только на руку. Уже на подъезде к поселку начал идти белый снег, укрывая землю. Все было очень красивым и волшебным. А когда машина остановилась, девчонки одновременно открыли глаза, просыпаясь. «Что, уже приехали?» — спросила Марина, зевая. «Ох, мои ноги совсем затекли!» — прищурила глаза, вздыхая Алина. «О, это что, снег?» «Снег!» Улыбнулся, выходя и открывая дверь для Марины. Игнат помог выйти Алине, а Гордей выскочил сам, как-никак мужчина будущий. «А где это мы?» — с удивлением спросила Алина. «Сюрприз!» — закричали мы с Игнатом, а Гордей взорвал хлопушку, которая рассыпалась яркими конфетти. Сначала мы все вместе зашли в дом Игната и Алины, где девушки дружно шмыгали носом, обнимаясь. Обойдя огромное помещение вдоль и поперек, мы вышли на улицу. Что мне нравилось, между нашими домами была калитка во дворе, так что мы могли попасть друг к другу беспрепятственно. Ну и на очереди для осмотра появился второй дом. «Я не верю». «Денис, это правда наш дом?» Тихо спросила Марина. «Правда. Так что будем уговаривать Афанасью и Никитишну, чтобы она переезжала к нам. Дави на то, что ты сейчас совсем не справляешься, и тебе нужна ее помощь. Взрослым очень важно быть нужными». «Спасибо», – тихо прошептала Марина. А я ее просто обнял, чувствуя при этом себя превосходно. Еще бы такое провернул. «Девчонки, но ну вы уже поняли, что новогодние праздники мы проводим в мебельных магазинах?» — весело уточнил Игнат, когда мы уже ехали в деревню к родителям. «Чувствую, мы там поселимся». «Папа, это прошлый век», — возмутился Гордей. «Мы все выберем в интернет-магазине и закажем доставку на дом. А как же атмосфера? А пощупать все?» Приподнял бровь Игнат. Вы опять со своими старческими замашками. Закатил глаза Гордей. Не спорьте, выступила Алина как всегда миротворцем. Съездим и присмотримся. Мелочевку купим, а остальное Гордей прав, закажем с доставкой через интернет-магазин. Вот второго или третьего и поедем. А пока я хочу доехать до дома и пару дней просто отдыхать, вздохнул Игнат. Ты не один, «Год был тяжелый, но интересный и плодотворный. Так что отдохнем все. А с горки кататься пойдем?» Загорелись глаза у Гордея. «Нам с Мариной только с горки кататься!» Расхохоталась Алина. «Как колобки! А мы с папой и Денисом пойдем!» Скрестил руки мальчик. «Посмотрим!» Философски заключил Игнат. Дома нас уже ждали, так что мы довольно быстро влились в суету. Девочки пошли помогать в кухню, а мы занялись украшением дома и собиранием ёлки. Поймал себя на мысли, что впервые за долгое время с нетерпением жду наступления Нового года. Жду, когда мы все вместе сядем за праздничный стол. Жду, когда каждый откроет свой подарок и будет искренне радоваться. Ну и, конечно, жду, понравится ли мой подарок Марине. А потом будем ждать нашу малышку, и готовить дом к ее появлению.